Не всех, вздохнул Костин. Сегодня сообщили, опять в городе изделия из собачатины появились. Сережка, развернувшись на каблуках, вылетел из кухни. Лизавета следом за ним. «Пойду достану лекарство», — сообщила Катюша и исчезла. Вовка пошел с ней. Я, оставшись одна, в ужасе посмотрела на одинокий кусок, лежащий на тарелке. Потом взяла его и сладко засюсюкала. «Муля, муленька, иди сюда, глянь, чем угощу». Обожающая подкрепиться мопсиха кинулась на зов. «Наша мулечка готова съесть все, что угодно. Сколько раз мы вытаскивали у нее из пасти ластики, грязные носки, шкурки от бананов? Ада, Рэйчел и даже Рамик, несмотря на его дворовое прошлое, никогда не схватят подобные деликатесы». Мульяна же начинает запихивать в пасть, а потом начинает соображать, следовало ли вообще закусывать этим предметом. Но сейчас Мулечка неожиданно начала подозрительно обнюхивать кусок пиццы. Не успела я удивиться, как собачка плюхнулась на объемистый зад и горестно завыла. — Она не хочет есть свою бабушку, — возвестил Сережка, заглядывая на кухню. — Сделай милость, не мучай животное. «Ну, представь, что тебе предложили пирожок с начинкой из любимого родственника, а?» Не дожидаясь ответа, он исчез. Я швырнула остатки пиццы в помойку и ушла в ванную. Там, разглядывая в зеркале абсолютно синие язык и зубы, подумала, «Ну, почему со мной всегда случаются жуткие происшествия?» В десять утра, одетая в черные брюки, белую блузку и строгий пиджак. Я сидела за пианино и извлекала из него Моцарта. Честно говоря, мне было немного не по себе. Ситуация действовала на нервы. Гроб, заваленный цветами, толпа мрачных людей, рыдание родственников. Наконец, процедура прощения завершилась, плачущие женщины пошли на выход. Первый раз не слишком приятно улыбнулась мне полная дама, проводившая церемонию Потом привыкнете. А сейчас идите попейте в конторе чайку. У нас еще одни похороны в двенадцать. Рабочий день потек своим чередом. Через два часа я опять сыграла реквием. Потом сходила к Эмме Марковне, где меня угостили кофе и тортом. Около трех пришла дама из траурного зала и попросила поиграть перед микрофоном. По кладбищу бродили посетители и мой концерт транслировали по радио. В пять часов меня пригласили в третью комнату. У одной из бухгалтерш, молоденькой Наташи, был день рождения. Я получила еще один ламоди-бисквита с угрожающей красной розой сверху и села у окна. Эмма Марковна не обманула. Люди тут и впрямь подобрались интеллигентные... На столе стоял только чай, никакой водки или шампанского не было и в помине. А Жора Саврасов, без конца рассказывавший анекдоты, старался быть милым. Внезапно телефонный звонок прервал шутки исполняющего обязанности директора. «Алло!» — крикнул Жора. Потом он помолчал и добавил, «Сейчас минутку, выйду в свой кабинет, тут шумно». Я посмотрела ему вслед и, подождав пару секунд, выскользнула в коридор, добралась до нужной двери, присела на корточки и, сделав вид, что завязываю шнурок у ботинка, обратилась вслух. Жора, скорее всего, принадлежал к тем людям, которые повышают голос, общаясь по телефону. Во всяком случае, я услышала все, что надо. — Вы от Николая? — Хорошо, жду. Очевидно, собеседник спросил о времени, потому что Саврасов сообщил. В одиннадцать вечера подойдете в контуру. Он как раз тут никого не будет. Охранник в курсе, он впустит машину. Воцарилась тишина. Потом Саврасов отрывисто поинтересовался. Клиент большой? Ага, ну это ерунда. Триста долларов и полный порядок. Кстати, если желаете, можем отпеть. Снова повисло молчание. — Нет, нет, — потек дальше разговор. — У нас батюшка продвинутый. Только ему тоже заплатить надо. Три сотни зеленых и тип-топ. Упокоиться в лучшем виде. Не переживайте. Ваши родные будут довольны. Ладно, значит, так, в одиннадцать вечера въезжайте в ворота и ко мне. Волноваться не надо. Тут никого больше не будет. Послышался скрип. Чуть не упав, я рванулась вперед и влетела в дверь туалета. Вот оно как. Сегодня ночью сюда привезут труп, который Саврасов потихоньку зароет, положив в карман триста баксов. В аферу втянуты еще охранник и священник, который за такую же сумму готов отпеть несчастного. Что за бред? Стоя у окна, я видела, как Жора, выйдя из конторы, подошел к гранитной мастерской и скрылся внутри минут через пятнадцать он появился вновь но не один а с мужиком одетым в аккуратный синий комбинезон парочка встала возле стены колумбария и принялась размахивать руками. Мне не были слышны слова, но вдруг стало понятно что они решают какой доской лучше прикрыть нишу белый мраморный или черный гранитный Мужики без конца поднимали куски камня и прикладывали их к зияющей дыре. Мне стало совсем нехорошо. Значит, тело собирались не закапывать, а сжечь. Наконец договоренность была достигнута. Парень в комбинезоне пошел в мастерскую. Жора вернулся в контору. Я продолжала ощупывать глазами двор. Если покойников тут кремируют, то должна быть печь. И где она? Я заметила небольшой, даже крохотный домик из красного кирпича, на крыше которого красовалась слишком большая труба. Выйдя из конторы, я оббежала вокруг домика несколько раз, заперто. На окнах спущены занавески, на двери замок. Голову даю на отсечение. Именно тут находят последний приют несчастные жертвы бандитов. Что же делать? Замерзнув, я пошла в контору. Да очень просто. Надо спрятаться тут где-нибудь и посмотреть, что к чему. Сотрудники кладбища спокойно разбрелись по домам. Я затаилась в ритуальном зале. Помещение никто не собирался запирать, и я тихонько сидела в одном из кресел. Место, где прощаются с усопшими, находилось у самого входа в контору, Если кто и захочет сюда заглянуть, я услышу шаги и ёркну под фортепиано. Но вокруг стояла, простите за не слишком удачное сравнение, могильная тишина. Жора, очевидно, коротал время в своем кабинете. Стрелки часов еле двигались, меня клонило в сон. биби -би» раздалось с улицы. Я подскочила и кинулась к окну. На территорию кладбища въехал огромный джип и остановился прямо под фонарем. Из конторы выскочил Жора, а из автомобиля вылез парень самого бандитского вида, весь затянутый в черную одежду, коротко стриженный, накачанный. Он распахнул заднюю дверь и вытащил не слишком большой мешок. Жора взял труп, и я содрогнулась. — Господи, это что-то маленькое? Во всяком случае, Саврасов держит тело в одиночку. Неужели сюда привезли убитого ребенка?»